871 день в мире Содома. Вечер. Заброшенный город в высоком лесу. Башня Силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Сытный обед окончательно привел товарища Зотова к ощущению, что тот находится среди своих. Кто видел одну армейскую столовую, тот видел их все. Между прочим, только бросив на капитана Зотова беглый взгляд, колдун взял в руку свой кристалл и подтвердил мои предположения по части магического таланта моего нового верного. — Он, Сергей Сергеевич, такой же, как и вы, адепт силы и порядка, — сказал наш маг-исследователь. — Только у вас уклон в сторону стихии земли и огня, а у него в сторону огня и воздуха. Предполагаемый уровень квалификации – восьмой или даже девятый с перспективой к развитию. Приемистость к магии хорошая, но ничего экстраординарного нет. Подробнее смогу сказать только после осмотра в лабораторных условиях. Затем он убрал подвеску заворот и продолжил есть свой наваристый гороховый суп с мясом молодого казавра. Потом, когда мы с капитаном Зотовым снова поднялись в мой кабинет поговорить за жизнь, тот признался, что в момент осмотра у него сами собой зашевелились волосы на голове. Тогда я объяснил, что это побочный эффект взаимодействия двух талантов. Бывает не всегда, но довольно часто. Следует отметить, что после весьма тщательного опроса Нам с энергооболочкой не удалось выявить хоть сколько-нибудь значимых различий на 2016 год между моим миром и миром капитана Зотова. А это означает, что они, а не оба, принадлежат к основному потоку. В то лето, когда я ушел на свое крайнее задание, лейтенант Зотов только-только выпустился из летного училища. Гроза еще только лишь отдаленно грохотала на горизонте. Второй год под бормотание минских и нормандских форматов сражался Донбасс. А еще Российской Федерации силой оружия вступилась за раздираемую на части Сирию. Все придури коллективного Запада в те благословенные времена казались эксцессами исполнителя, перегибами на местах и последствиями весьма неумной коммерческой конкуренции и внутриполитической борьбы. Мол, назло маме, уши отморожу. Я, конечно, подозревал, что это только начало, и экстраполировал ситуацию к ухудшению, но даже не подозревал, каким обвальным темпом оно будет происходить. И этот, как его, коронавирус, энергооболочку уверена, что эту мерзость искусственно смастерили в американских биолабораториях. А потом готовый вирус, уже обладающий серьезным поражающим потенциалом, еще несколько раз генетически модифицировали для получения новых штаммов. оружие это абсолютно неизбирательное и может применяться только тогда, когда война объявлена всему человечеству, а не отдельной стране. Тут же я подумал, что если такое удалось проделать один раз и все осталось шито-крыто, то нет никакой гарантии что через какое-то время подобную операцию не повторят с другим вирусом. В конце концов, спид тоже появился внезапно, как бы на ровном месте. Надо выяснить, является прививка укрепляющей направляющей сывороткой, достаточной защитой против этого коронавируса, или мне при выходе на те уровни мироздания потребуется предпринимать дополнительные меры для обеспечения безопасности своих верных от этой напасти. И еще я снова переоценил свое отношение к Соединенным Штатам Америки, ее политическому классу и тем закулисным кукловодам, думающих, что дергают приводные нити мировой политики. Безумцами подобную публику назвать уже нельзя, потому что они совершенно четко понимают, к чему стремятся, и каких жертв человечеству будет стоить желаемая ими цель. Даже не так. Жертвы сами по себе, чем больше, тем лучше, являются для этих существ целью. Мол, обеспечить нужды сверхбогатых в жестко стратифицированном классовом обществе, способно относительно небольшое количество высококвалифицированных специалистов. А все остальные люди на планете для них лишние. На смену постмодерну пришел постгуманизм, как он есть. В мире 1976 года Идеологи этой мерзости и потенциальные выгодополучатели это еще студенты престижных вузов или вообще школьники в коротких штанишках. Но я-то в их уши уже залит, и глядя на других людей, они видят в них только объекты для манипуляции или потенциальную помеху их планам. Когда я говорил Джеку Лондону, что хозяева западного мира в первом веке владельцы даже не мегакорпораций, а крупнейших банков, имитирующих главную мировую валюту, хотят уничтожить человечество, это были только предположения. И вот теперь рассказ Андрея подтвердил их с неумолимой точностью. Для нецивилизованных стран у постгуманистов имеются искусственные болезни, голод и раздуваемые извне межплеменные и религиозные войны. Чем меньше порядка в Африке и беднейших странах Азии, тем выше там будет смертность местного населения. Дикари им не помеха. Главное, чтобы эти люди никогда не смогли подняться с колен, и никто не будет против, если они упадут обратно в каменный век и людоедство. Большой плотности населения при таком образе жизни обычно не бывает. А выживших, если они станут мешать, потом можно добить бомбардировками с воздуха или даже из космоса. Было уже такое, когда во вполне цивилизованную эпоху джунгли Вьетнама заливались дефолиантами и напалмом. Так что ничто не помешает им повторить то же самое в многократно больших объемах с применением ядерного и химического оружия, когда в их руках окажется вся мировая власть. Но наибольшая опасность для их проекта, по мнению постгуманистов, находится в так называемой цивилизованной части мира. Там эти люди планируют уничтожить человечество при помощи тотальной пропаганды бездумия, пропаганда подчинения пропаганде, различных извращений, несовместимых с процессом размножения, в том числе абортов и принципиальной бездетности, а также радикальным снижением уровня жизни, чтобы воспитание детей стало роскошью, доступной только очень состоятельным людям. Первое делается открыто и даже с помпой, ибо в руках людей, решивших убить человечество, сконцентрированы все средства массы информации. И нужные им идеи транслируются буквально из каждого утюга и кофемолки. Второе делается негласно, при помощи отказа от ядерной энергетики, борьбы с изменением климата и так называемого противодействия российскому влиянию подразумевающего разрыв торговых связей с Россией, в том числе прекращение поставок в Европу и Японию нефти, газа и прочих энергоносителей. Даже не обращаясь к Мэри Смитсон на свой выпуклый командирский глаз, я вижу, что серьезный ущерб Российской Федерации путем односторонней торговой блокады причинить не получится. Во-первых, Россия – это не Зимава и даже не Иран. Размер тоже имеет значение. Во-вторых, по другую сторону от Европы у нашей страны есть огромный Китай, который купит все, что осталось лишним от европейского рынка, и попросит добавки. А еще есть Индия, которая приобретет ту же нефть полуконтравандным способом, произведет из нее бензин, керосин, соляр, мазут и все прочее, и с конской наценкой перепродаст голодным европейцам. Не понимать этого вашингтонские стратегии не могут, ведь они продали душу сатане, а не выжили из ума. Поэтому подобная тактика предназначена в первую очередь для обезжиривания союзников, европейцев и японцев, а не для удара по экономическому потенциалу Российской Федерации. Россия тут главное слово. Она уже окончательно пришла в себя, спасибо коронавирусу. Внесла в свою конституцию те изменения, какие можно было сделать, не выворачивая все наизнанку, и теперь на последнем рубеже отчаянно сопротивляется попыткам убить ее вместе со всем прочим человечеством. Украина, напротив, радостно отдалась в объятия постгуманистов. Сама подвергла себя расчеловечиванию и за прошедшие восемь лет полностью переродилась в подобие зомби, стремящегося утянуть в могилу своих живых соседей, отчего из страны превратилась в слепой инструмент для агрессивного давления и прямого нападения на Российскую Федерацию. При этом надо сказать, что в ответ на каждую скупую фразу капитана Зотова моя энергооболочка разражалась пространными комментариями. Да, действительно, как справочная система она сама по себе не работает и не дает готовых советов на все случаи жизни. А чтобы спросить, надо знать о чем конкретно, хотя бы косвенным намеком. Оказывается, специальная военная операция началась не внезапно на пустом месте. За два месяца до этого Россия потребовала от стран НАТО заключить договор о взаимных гарантиях обеспечения всеобщей безопасности в Европе. В первую очередь подразумевающий не вступление Украины в Североатлантический альянс и обеспечение ее нейтралитета. Реакция вашингтонских и брюссельских политиканов на это требование была сугубо отрицательной. Главный натовский сверчок Йенс Столденберг командует в организации американцы, а генсек из Европы только издает скрипучие звуки. Заявил, что не России решать, кого принимать в НАТО, а кого нет, и что в ответ на такое наглое требование Россия получит не меньше, а больше НАТО в Европе. И тут же пошли полуофициальные разговоры о приглашении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции правительства которых тут же начали радостно подпрыгивать в ритме майданной скакалки. Правильно, что товарищ Сталин в мире Ильича Второго по совету старших братьев трансплюгировал две эти скандинавские страны полностью и без остатка, еще в ходе Великой Отечественной войны. И в нашем прошлом так надо было сделать, воздух стал бы чище. Одним словом, дипломатические усилия российского МИДа обернулись громким выхлопом в лужу, сопровождавшимся едкими насмешками оппонентов. Собственно, иначе и быть не могло, ибо на Западе идут на серьезные переговоры только под угрозой немедленного военного поражения и тотального уничтожения. А подобные угрозы в конце 21-го, начале 22-го года в Вашингтоне не ощущали. Напротив, эти деятели открыто накачивали Украину оружием, готовя ее армию к окончательному решению донбасского вопроса и дальнейшего вторжения на территорию России. Оптимизма там было полной штаны, ибо никто не верил, что Россия нанесет упреждающий удар. Но Путин все-таки решился. Сначала признал республики Донбасса независимыми государствами, а потом объявил специальную военную операцию для их защиты от украинской агрессии. А дальше капитан Зотов и энергоболочка на перебой стали мне рассказывать о первых четырех неделях той самой специальной военной операции. Андрей говорил очень мало и скупо, ибо в промежутках между боевыми вылетами ему было не до просмотра телевизора и сидения в соцсетях отчего общую картину хода боевых действий он улавливал только в самом отрывочном виде. Но Зато энергооболочка комментировала слова едко, иногда даже со злым матерком. Исходя из того, что там случилось, за последние 70 лет нашей стране, бывшей СССР, чрезвычайно размножились непуганные товарищем Сталином интеллигентные идиоты готовые давать дурацкие советы на большему начальству. При этом, очевидно, большая часть советчиков Владимира Владимировича происходила из числа бывших донецких и киевских политиканов, недавних вождей украинской партии-ренегатов. После Майдана этот политический народец, все просравший, но так ничего и не понявший, массово сбежал в Россию и обсел Москву, будто мухота блюдечка с вареньем. И когда понадобился совет, специалисты по украинскому вопросу оказались тут как тут, и к за ногу. Впрочем, как я понимаю, и своих отечественных выходцев с Украины, борцов за мир с братским народом и прочих милых идиотов среди советчиков президента Путина тоже хватался сбытком. Прежде я не обращал на эту публику особого внимания, но в дальнейшем буду иметь ее в виду с целью обязательного отлова и последующей утилизации. По сведениям энергооболочки, массовая проукраинская лоббистская кампания в кругах, приближенных к администрации президента «Украинцы хорошие, не надо их убивать», Стало причиной того, что начало специальной военной операции планировалось исключительно с целью создать политические условия для переговоров о нейтральном статусе Украины, ее денатификации, демилитаризации и прочем, бла-бла-бла. Как будто мало было пустой болтовни в рамках минских и нормандских форматов, имеющий итогом наглый обман российской страны и подготовку Украины к неизбежной войне с Россией. Ведь только ради этого Майдан и затевался. При этом, как я понимаю, даже не рассматривался план, исходящий из безжалостной военной целесообразности разгромить действующую украинскую армию на Донбассе ударами с российской территории во фланг и тыл, после чего перейти к планомерному решению противника мобилизационного ресурсов при Черноморье и на территориях Восточной Днепра. «Да ты сначала разгроми врага! Поставь его на колени, заставь капитулировать, а потом введи с ним переговор о чем хочешь!» ибо возражать он тебе не будет ни в состоянии, и, самое главное, заокеанский хозяин не будет иметь на него уже никакого влияния. Но я представляю, как окружение, и в первую очередь примерский Чувайс, гроздями повисло на руках и ногах президента с криками «Не делай этого, Владимир Владимирович! Мы же с ними договоримся!» В итоге этот разговор расстроил и разозлил меня до крайности. Особенно, когда Андрей сказал, что в Стамбуле на переговорах под патронажем Абрамовича и Эрдогана два прохвоста, которые друг друга стоят. Вроде бы удалось договориться о приемлемых условиях нейтралитета. Знаю я эти соглашения, которые не стоят потрачены на них бумаги, даже если она оберточная или туалетная. Но потом энергооболочка меня успокоила сообщив, что чуть позже хохлы сами спустят в сортир все эти стамбульские доваренности. Едва только наши уберут свои войска из-под Киева. Война, то есть специальная военная операция, предположительно будет затяжной и нудной, как зубная боль. А потом мне нужно собрать все силы и волю в кулак, и как можно скорее подниматься туда, чтобы внести в общее веселье свою скромную лепту. А еще после этого разговора я ощущаю себя, как снаряд с введенным взрывателем. В моем отношении к американским политиканам планка допустимого поднялась раза в два. И наших отечественных диссидентствующих и благодушных идиотов, борцов за все хорошее против всего плохого, это тоже касается. И никого мне не будет жалко кроме защитников Отечества, напрасно погибших из-за подобных политических выкрутасов, и гражданских на Дмассе, которые неизбежно станут жертвами затягивания кампании до бесконечности. Попрощавшись с капитаном Зотовым, которому однокомнатные апартаменты были выделены прямо в башне силы, я начал готовиться к визиту в Аквилонию в компании мистера Поппера. А завтра, когда Андрей закончит все свои прединициационные обследования и собеседования, ему обязательно нужно устроить встречу с товарищами Сталиным и Брежневым. Повторение подобной украинской истории недопустимо ни в одном из подшефных мне миров. И это тоже не обсуждается.